Действительно, повсюду пользуются почетом, и люди, происходящие от более благородных родителей, оказываются, как того и следует ожидать, лучше, ибо благородство происхождения — добродетель, присущая известному роду. Точно так же мы скажем, что и притязания добродетеля справедливы, потому что, по нашему утверждению, справедливость, например, есть добродетель, необходимая в общественной жизни —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 а наряду с ними еще масса остальных граждан, то возник или не возник бы спор о том, кому же в государстве должна принадлежать власть. Конечно, решение вопроса о том, кому в государстве надлежит властвовать, должно сообразовываться с каждым из указанных ранее видов государственного устройства, поскольку эти виды различаются характером верховной власти. Например, при одном виде государственного устройства Она сосредоточена в руках богатых, при другом — в руках дельных мужей и, подобным же образом, при каждом другом устройстве. Но мы должны все-таки рассмотреть, как это следует разрешить в том случае, когда все это имеется одновременно. Допустим, что число людей, обладающих добродетелью, совсем невелико. Чем тогда нужно руководствоваться? Нужно ли считаться с тем, что их немного, имея в виду стоящую перед ними задачу, а именно, в состоянии ли они будут управлять государством, или их должно быть столько, чтобы оказалось возможным образовать из них государство. Возникает новое затруднение, которое касается всех людей, притязающих на почести в государстве. Может оказаться, что притязающий на власть в государстве, опираясь на свое богатство, а равно и те, кто основывается в своих притязаниях на благородстве происхождения, на самом деле не могут ссылаться ни на какое право. Ведь ясно, что если бы явился хотя бы кто-нибудь один, превосходящий своим богатством всех остальных, то, основываясь на том же самом праве, этот один и должен был бы властвовать над всеми. Точно так же было бы и в том случае, если бы нашелся кто-нибудь, превосходящий благородством своего происхождения, всех, основывающих свои притязания, на том, что они люди свободного происхождения. То же самое, пожалуй, окажется и в аристократических государствах в отношении добродетели. Если найдется какой-либо один человек, превосходящий своей добродетелю остальных, принимающих деятельное участие в государственном управлении, то по тому же самому праву ему и должна принадлежать верховная власть. Опять-таки, если из народной массы которая вследствие того, что она сильнее меньшинства, должна иметь верховную власть, выделится один человек или более, чем один, но все-таки меньше, чем большая часть народной массы, обладающей или обладающей большей силой сравнительно с остальными, то ему или им и должна принадлежать верховная власть предпочтительно перед толпой. Из всего этого, по-видимому, ясно следует, что ни один из тех признаков, на основании которых люди изъявляют притязания на власть и настаивают, чтобы все остальные находились у них в подчинении, не является правильным. Да и против тех, кто требует для себя верховной власти в государственном управлении, ссылаясь на свою добродетель, равно как и против тех, кто опирается на свое богатство, народная масса могла бы выдвинуть до известной степени справедливое возражение, ведь ничто не мешает, чтобы народная масса в некоторых случаях оказалось по сравнению с немногими, вышестоящей и более состоятельной, конечно, не в лице отдельных людей, но взятое во всей своей совокупности. На затруднения, которые следуют и выставляют некоторые, а именно, они затрудняются решить вопрос, должен ли законодатель, желающий издать наиболее правильные законы, сообразовываться с выгодой для лучших или для большинства можно ответить тем же способом, имея в виду ранее сказанное. Здесь мы должны понимать правильное в смысле равномерного, а такое равномерно правильное имеет в виду выгоду для всего государства и общее благо граждан. Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен и к властвованию, и к подчинению. При каждом виде государственного устройства сущность гражданина меняется. При наилучшем виде государственного устройства – Гражданином оказывается тот, кто способен и желает подчиняться и властвовать, имея в виду жизнь, согласно с требованиями добродетели.